Глава сорок первая. Угроза. Медленно проезжая по Кемлину под палящими солнечными лучами, Мин почти не видела города, да и людей, парошезы, повозки и кареты она замечала лишь постольку, поскольку ей приходилось лавировать между ними, направляя гнедую кобылу по кличке Дикая Роза то туда, то сюда. Она всегда мечтала жить в большом городе. Но сегодня ей было не до разноцветных башен и поблескивавших черепицей крыш. Не интересовали ее и впечатляющие виды, открывающиеся с холмов. В большей степени ее внимание привлекали решительно шагавшие сквозь расступавшуюся перед ними толпу аильцы и разъезды, состоявшие из бородатых всадников с ястребинными носами но главным образом потому, что они напоминали ей об историях, слышанных в Муранде. Они, как и виденные по дороге пепелища, которые все считали делом рук принявших дракона, привели в ярость Мерану. Однако Мин казалось, что некоторые Аиссидай были встревожены, а об объявленной рандом амнистии они старались говорить как можно меньше. На краю большой площади перед королевским дворцом она остановила лошадь, тщательно промокнула лицо кружевным платочком и спрятала его в рукав. Овальная площадь была почти пуста, возможно, потому что распахнутые главные ворота дворца охраняли аильцы. Впрочем, аильцев можно было видеть повсюду. Они маячили на мраморных балконах и легко, словно леопарды, скользили между высоких колонн. Над самым высоким куполом дворца колыхалось на ветру знамя с белым львом Андора, а чуть пониже на одном из шпилей реял темно-красный флаг. Ветерок развернул его, и Мин увидела черно-белый диск — древний символ Айссидаи. Приведя Ильцев, она мысленно похвалила себя за то, что отказалась от сопровождения стражей. Аильцы и стражи стоили друг друга, и это неровен час могло бы обернуться стычкой, хотя, по правде сказать, стражи ей особо не навязывали. Отказ ее по существу заключался в том, что она улизнула в город на час раньше, чем следовало. Если верить часам, стоявшим на каминной полке в гостинице. Мирана, которая была родом из Кеймлина, уверяла, что отвела их в лучшую гостиницу нового города. Но задержалась Мин, все же не из-за ильцев. Хотя страшных историй об убийцах в черных вуалях наслушалась предостаточно. Как всегда, она была одета в мужской кафтан и штаны, правда, шит ее наряд был из самой тонкой светло-розовой шерсти, какую удалось раздобыть в Салидаре. А по манжетам, отворотам и боковым швам штанов Красовалась вышивка, крошечные голубые и белые цветочки. И рубаха, тоже скроенная на мужской манер, была из нежного кремового шелка. Когда в Байерлане после смерти отца она осталась на попечении тетушек, те на первых порах пытались сделать из нее настоящую девушку. Хотя тетка Мирен, кажется, понимала, что уж Калимин десять лет лазила по штольням, нарядившись мальчишкой, то теперь ее, пожалуй, поздно приучать к платью. Тем не менее, они не прекращали своих попыток научить ее носить женские наряды и выполнять женскую работу, чего она всю жизнь последовательно и упорно уклонялась, как и от иголок с нитками. Если не считать того времени когда ей довелось обслуживать гостей в таверне «Приют Рудокопа». Местечко было низкопробное, но задержалась она там ненадолго. Об этом позаботились Рана, Джан и Мерен. С тех пор, когда ей было уже двадцать, Мин ни разу не надевала платье по доброй воле, но сейчас ей почему-то пришло в голову, что оно подошло бы случаю лучше чем этот мальчишеский кафтанчик. Шелковое платье с облегающим лифом, низким вырезом и... — Пусть принимает меня такой, какая я есть, — сказала себе Мин, досадливо дергая поводьями. — Я не стану меняться ради мужчины. Так-то оно так. Только вот совсем недавно наряд ее был столь же незамысловат, как у любого фермера да и волосы не вились локонами, не спадая на плечи. «Ты будешь такой, какой он захочет тебя видеть», — сказал ей внутренний голос. Сердито махнув головой, Мин постаралась отбросить эту мысль, как отпихнула бы любого конюха, вздумай он к ней цепляться, и пришпорила лошадку. Когда дело касалось мужчин, ей притило даже думать о женщинах, как о существах слабых. Но, в конце концов, скоро ей предстояло самой выяснить, что к чему. Спешившись перед дворцовыми воротами, Мин погладила дикую розу и опасливо пригляделась к аильцам. Оказалось, что половина из них — женщины, и все, кроме одной, выше ее ростом. А все мужчины вымахали Ранда, многие даже еще выше. Они пристально следили за ней. Видимо, за всеми вокруг, но за ней тоже и при этом, насколько она могла видеть, даже не моргали. Круглые щиты, копья, луки, колчаны и широкие тяжелые ножи аильцев заставляли вспомнить о сопутствовавшей им славе безжалостных убийц. На грудь им свисали полоски черной материи, не иначе, как те самые вуали. Мин слышала, будто аильцы никогда не убивают, не закрыв лица, И сейчас очень надеялась, что это правда. Обратилась она к самой низенькой из аильских женщин. Ее рыжие волосы, такие же короткие, какие недавно носила и сама Мин, обрамляли лицо, казавшееся высеченным из камня. Но, во всяком случае, ростом она даже уступала Мин. Чуть-чуть. «Я приехала, чтобы встретиться с Рандом Алтором», — неуверенно произнесла Мин с драконом возрожденным. Но свет ню, что они вовсе никогда не моргают. Меня зовут Мин. Он меня знает, и у меня для него важное сообщение. Рыжеволосая аилка повернулась к своим соратницам и принялась быстро жестикулировать свободной рукой. Остальные женщины весело рассмеялись. — Я отведу тебя к нему, Мин, — сказала она, вновь повернувшись к девушке. — Но если выяснится, что он тебя не знает, Ты уйдешь отсюда куда быстрее, чем пришла. Некоторые аильские женщины и эти слова встретили смехом. Меня зовут Энаила. Он меня знает, Энаила, повторила Мин. В рукаве она заблаговременно спрятала пару ножей. Том Меррилин научил ее ими пользоваться, но вот не задача. Ей почему-то казалось, что вздумай она пустить их в ход, эта женщина и ножи отберет, и этими же ножами сдерет с нее шкуру. Над головой Найлы промелькнул, и тут же исчез какой-то образ, будто бы венок. Что это означает? Мин сказать не могла. — Мне лошадь с собой вести, а? — спросила она. — Не думаю, чтобы Ранду захотелось поговорить и с ней. К ее удивлению, некоторые аильцы и мужчины, и женщины рассмеялись. У Найлы дрогнули губы. Видать, шутка понравилась ей. Подошедший мужчина взял дикую розу под усцы и повел на конюшню. Несмотря на белое одеяние и потупленный взор, Мин почему-то показалось, что он тоже аилец. Следуя за инайлой она пересекла широкий двор и оказалась в самом дворце, где увидела, наконец, деловито сновавших по увешанным гобеленами коридорам самых обыкновенных слуг в красно-белых ливреях. На Ильцев они поглядывали хоть и с опаской, но не слишком внимательно. Не иначе, как пообвыкли. Мин облегченно вздохнула. Она уже начала бояться, что в этом дворце никого, кроме Аильцев, и вовсе нет. А сам Ранд встретит ее одетым в этот чудной, в серо-коричнево-зеленых разводах наряд и уставится на нее, не моргая. Подойдя к высоким, украшенным резными львами дверям, Энайла остановилась и на языке жестов обратилась к стоявшим на страже аильцам. Все они оказались женщинами. Одна из них, светловолосая, выше большинства мужчин, завертела пальцами в ответ. «Подожди здесь», — сказала Энайла и ступила на порог. Мин подалась следом, но путь ей будто бы невзначай преградила копье, светловолосой стражницы. А может, это было сделано намеренно. Об этом Мин уже не думала. Она увидела Ранда. Одетый в красный кафтан, с густым золотым шитьем, он сидел на массивном золоченом троне, будто бы изготовленном из драконьих тел, и держал в руках что-то вроде копья с бело-зелеными кистями. Позади престола Ранда На высоком пьедестале выселся еще один трон, тоже золоченый, с изображением белого льва, выложенным драгоценными камнями на красном фоне. Если верить слухам, тот самый львиный трон. Рант выглядел смертельно усталым и был так красив, что Умин защемило сердце. Вокруг его головы плясало множество образов. Они вспыхивали. Угасали и появлялись снова. А исседаясь стражам тоже всегда сопутствовали образы, но на них Мин старалась не смотреть, тем более что истолковать их значение ей удавалось не чаще, чем в любых других случаях. Однако сейчас она вынуждена была смотреть на эти картины, чтобы заставить себя оторвать взгляд от его лица. Один из множества образов, Представал ее взгляду всегда, когда Мин смотрела на Ранда. Мириады огней, похожих на звездочки или светлячков, устремлялись в непроглядную черную бездну, стараясь рассеять тьму, заполнить ее собою и мгновенно поглощались безбрежным мраком. Казалось, что огоньков стало больше, чем в прошлый раз, когда она видела Ранда. Однако тьма поглощала их еще быстрее. Вокруг всего этого полыхала никогда не виденная ею ранее аура — странное смешение желтого, коричневого и пурпурного цветов. Желудок Мин сжался комом. Стараясь отвлечься, она решила присмотреться к аурам, находившихся в тронном зале вельмож. «Надо полагать...» Все эти люди в богатых, с изысканным шитьем нарядах и пышных шелковых одеяниях были вельможами. Но смотреть оказалось не на что. Так обычно и бывало. Вокруг обычных людей редко возникают яркие образы. А когда они все-таки появлялись, почти всегда она понятия не имела, что они означают. Тем не менее, Мин присматривалась ко всем, понимая, что, если ей удастся разглядеть, и истолковать хотя бы одно видение, это может принести Ранду пользу. Судя по историям, которые ей довелось слышать по приезде в Андорр, он нуждался в помощи, в любой помощи, какую только мог получить. Однако, в конце концов, ей пришлось отказаться от попыток что-то увидеть. Нет смысла пыжиться и щуриться, если смотреть все равно не на что. Мин сокрушенно вздохнула. Неожиданно она поняла, что вельможи с поклонами покидают зал, а Рант поднялся с места. Энайла помахала рукой, делая Мин знак войти. Рант улыбнулся, и Мин показалось, что сердце прямо сейчас выскочит у нее из груди. «Так вот, значит, что испытывали все те женщины, над которыми она прежде так потешалась. Но нет, она не такая. Она старше его, и свой первый поцелуй подарила тогда, когда он еще пасовец, и не задумывался, а, о, свет, только бы не подогнулись колени. Небрежно бросив Драконовский скипетр на сиденье трона, Ранд спрыгнул с помоста, подбежал к мин и, подхватив ее на руки, принялся подбрасывать и вертеть еще до того, как лорды и леди покинули тронный зал. Некоторые из них выглядели весьма удивленными. — О, Свет, Мин! Да чего, я рад тебя видеть! — весело тараторил Ранд. Смотреть на нее и впрямь было приятнее, чем на каменные физиономии Дайлен или Эллориан. Но даже если бы Аймлин, Арателли, Пелевар, Луан и все прочие вместо того, чтобы поглядывать на него с сомнением, презрением или откровенным недоверием, принялись ликовать по случаю скорого возвращения Илэйн в Кеймлин, появление Мин обрадовало бы его ничуть не меньше. Когда он, наконец, поставил Мин на пол, девушка покачнулась и, тяжело дыша, припала к его груди. — Прости, — сказал он, — я не хотел, чтобы у тебя голова закружилась. Просто очень тебя обрадовался. А она закружилась, пастух ты шерстеголовой, пролепетала Мин, прижимаясь к его груди. Она слегка отстранилась и бросила на него взгляд из-под длинных ресниц. Я проделала долгий путь, приехала сюда чуть ли не среди ночи. При первой возможности, сломя голову, примчалась к тебе, а ты давай меня бросать докрутить, точно куль со всом. «Неужто тебя так и не научили хорошим манерам?» «Шерстеголовый!» — рассмеялся Ранд. «Можешь мне не верить, но я и это рад слышать снова. Называй меня, как тебе захочется». Но Мин молчала, лишь смотрела на него снизу вверх, совсем не сердито. Ресницы ее казались еще длиннее, чем он помнил. Спохватившись, Ранд взял девушку за руку. Тронный зал не самое лучшее место для встречи старых друзей. Пойдем ко мне, Мин. Выпьем холодного пуншу. Сомара, я иду в свои покои. Можешь отослать всех прочь. Похоже, Сомара не слишком обрадовалась этому приказу, но, тем не менее, Дзев отпустила. Остались лишь она сама и Энайла. Причем обе выглядели хмуро, а почему Рант мог только гадать. Он позволил Сомаре... Собрать во дворце столько фарда рейцмай, лишь потому, что сегодня к нему приезжали андорские вельможи. Башер находился в расположенном к северу от города лагере своих всадников. Присутствие дев представлялось оправданным, ибо вельможам требуется напоминать, что к чему. И отсутствие Башера тоже было, кстати, ибо такого рода напоминания не должны быть чрезмерными. Сейчас ему хотелось одного чтобы девы не стали вести себя с ним, как с младшим братишкой. Порой такое случалось. Эти две частенько оказывались в карауле, куда чаще, чем могла бы подойти их очередь. Так представлялась Ранду, но Нандера была столь же непреклонна, как и Сулин, когда он пытался выяснить, с чего бы это так происходит. Ранд мог отдавать приказы Фардаре Смай, но он не дева-копья — И все остальное — не его дело. Ранд вел Мин за руку по длинному коридору, и она рассматривала яркие гобелены, инкрустированные столики и сундуки, золоченые чаши, стоявшие в нишах, фарфоровые вазы, изготовленные мастерами морского народа, даже Сомарус и Найлой. Только на Ранда Мин не взглянула ни разу и не сказала ему ни слова. Рука ее тонула в его руке, и по пульсировавшей жилке он мог почувствовать, как бешено колотится ее сердце. И чувствовал, но надеялся, что это не из-за того, что она слишком уж рассердилась на его неуклюжее приветствие. К великому облегчению Ранда Сомара и Энайла заняли свои места по обе стороны от двери. Правда, когда он попросил Пуншу, Обе подняли глаза, и ему пришлось с нажимом повторить свою просьбу. Оказавшись, наконец, в гостиной, Ранд с удовольствием сбросил кафтан. «Садись, Мин, садись! Отдыхай, чувствуй себя как дома. Пунш скоро принесут. И рассказывай. Я хочу знать все. Где ты была? Как попала сюда? Почему приехала ночью? Разъезжать по ночам не безопасно, а уж нынче тем более». Я отведу тебе лучшие покои во дворце. Вообще-то, самыми лучшими считаются эти, но уж лучшие после них ты получишь. А захочешь посмотреть город, я выделю для сопровождения аильцев. В их присутствии самые завзятые скандалисты и драчуны жмутся по стеночкам. На миг Ранду показалось, что Мин сейчас рассмеется. Но она лишь глубоко вздохнула, и вытащила из кармана письмо «Рант, я не могу сказать тебе откуда я приехала обещала не говорить но там сейчас илайн и так ты из соиддарра сказал он и улыбнулся увидев как расширились ее глаза я тоже кое что знаю мин и может быть больше чем считают некоторые я я вижу едва слышно пролепетала она вложила письмо ему в руку и отступила Когда девушка заговорила снова, голос ее звучал тверже. «Я обещала, что первонаперво вручу тебе это письмо, так что давай читай». Печать, лилию на темно-желтом воске и стремительный летящий почерк, которым было написано его имя, Рант узнал сразу. Он призадумался, вскрывать ли письмо, но не смог удержаться. Пробежав листок глазами... Он уселся прямо поверх кафтана и перечитал снова. Письмо было весьма кратким. «Рант, я дала тебе понять, каковы мои чувства. Знай, что они не изменились. Надеюсь, ты испытываешь ко мне то же, что и я к тебе. Слушай, Мин, она хочет тебе помочь. Я люблю ее как сестру и хочу, чтобы так же любил ее и ты. Илэйн». Последние строки выглядели как-то коряво. Чернила, что ли, у нее подошли к концу? Мин вытягивала шею и крутила головой, стараясь незаметно заглянуть в письмо. Но когда Рант поднялся, чтобы взять свой кафтан, Ангриал в виде маленького толстяка с мечом находился в кармане. Снова отступила. Неужто все женщины только о том и думают, как свести человека с ума? — пробормотал он. «Что — Что? Рант не отрывал глаз от письма и говорил, кажется, не столько для Мин, сколько для себя самого. Илайн так красиво, что на нее не наглядеться. Но зачастую мне трудно понять, что она хочет, чтобы я поцеловал ее или чтобы встал перед ней на колени. Хотя, по правде сказать, меня и самого порой тянуло преклонить перед ней колени. Ох, помоги мне, Свет, вот и сейчас она пишет, будто я знаю, каковы ее чувства. Но до того она написала мне два письма. В одном признавалась в любви, а в другом утверждала, что знать меня не желает. Хотелось бы верить, что правду она написала в первом. Но... Или вот и Виенда, она тоже очень красива но каждый день рядом с ней походил на сражение. Правда, от нее мне ждать поцелуев не приходится, а чувства ее ко мне вполне понятны. Она с большим удовольствием убралась от меня подальше, да и для меня ее уход явился облегчением. Так-то оно так. Но мне все время кажется, что я сейчас обернусь и ее увижу. Но ее нет, и мне кажется, будто с ней я утратил частицу самого себя. Мне не хватает этих каждодневных сражений. Я все чаще думаю, что мне было за что бороться. Мин молчала, но что-то в ее молчании заставило Ранда взглянуть на нее. Вид у девушки был непроницаемый, словно у Айси Дай. «Тебе никогда не говорили?» что в присутствии одной женщины говорить о другой невежливо. Совершенно спокойно поинтересовалась она, а уж тем более о двух женщинах сразу. «Мин!» — протестующе воскликнул он. «Но мы ведь друзья. Я никогда не думал о тебе как о женщине». Едва вымолвив это, он понял, что свалял дурака. «Вот как?» «Она подбоченилась?» но не так, как делают женщины, если злятся. Она выглядела так, словно... Неожиданно Ранд понял, что, пожалуй, только сейчас заметил, как выглядит Мин. Оказалось, что кафтанчик на ней не привычный темно-коричневый, а розовый, да еще расшитый цветочками. И вместо обычной короткой стрижки появились вьющиеся локоны. «Ну что, похоже я на мальчишку?» «Мин, я... Похожа я на мужчину? Или, может, на жеребца?» Мин сделала быстрый шаг вперед и плюхнулась ему прямо на колени. «Мин!» — ошарашенно пробормотал Рант. «Что ты делаешь?» «Стараюсь втолковать тебе, болван шерстеголовой, что я женщина. Разве я не похожа на женщину? Разве я не пахну, как женщина? Разве я не... Впрочем, довольна» ну-ка отвечай овечий пастух Ранд только сейчас учуял, что от нее пахнет цветами однако давно знакомые слова шерстиголовой да овечий пастух усыпили его бдительность и развеяли тревогу. То была прежняя мин та самая мин, которая всегда считала его деревенским парнишкой с соломой в волосах и ветерком в голове о свет мин Я прекрасно знаю, что ты женщина. Я совсем не хотел тебя обидеть. Но ведь мы с тобой все равно друзья, разве не так? Мне хорошо с тобой рядом, уютно. С тобой я не боюсь выставить себя дураком, а потому могу сказать тебе то, чем не поделился бы даже с Мэтом или Перином. Вот ты пришла, я будто какую-то ношу сбросил. Смог, наконец, расправить плечи. — Понимаешь меня, Мин? Мне хорошо с тобой. Мне тебя очень недоставало. Сложив руки, Мин искоса взглянула на него и нахмурилась. Нога ее дернулась. Пожалуй, она постукивала бы ногой о пол, да только дотянуться не могла. — Ты лучше скажи мне про Илэйн и про эту, как ее, авиенду. — Кстати, кто она вообще такая? Мне кажется, ты любишь их обеих. Так или нет? Ты мне задолжал пару-тройку ответов. Не вздумай крутить, отвечай прямо. Ты их обеих любишь? Может и так, вздохнул Ранд. Помоги мне, Свет, боюсь, что это именно так. Кто же я после этого? Развратник? Или просто алчный глупец? Мин открыла рот и тут же закрыла, да еще и поджала губы. Не дожидаясь, когда она все же скажет, кто он таков, по правде говоря, Рант не слишком жаждал это услышать. Он продолжил. Так или иначе, нынче с этим покончено. Авиенду я отослал, и возвращения ее не допущу. Буду держаться подальше от нее. Ну, а к Илэйн я не позволю себе приблизиться и на десять миль. Во имя любви, но как же так, Рант? Что дает тебе право решать за них? Мин, неужели ты не понимаешь? Я — мишень. И любая женщина, которая любит меня, тоже становится мишенью. Даже если стрела нацелена в меня, она может угодить в нее. Рант, тяжело вздохнув, откинулся назад и вцепился в резные подлокотники. Мин слегка повернулась, и сейчас смотрела на него со столь серьезным выражением, какого он у нее еще не видел. Мин всегда улыбалась, вечно ее что-то смешило. Но не сейчас. Впрочем, сейчас и ему было не до смеха. Лан говаривал, что в некоторых отношениях мы с ним схожи, и он был прав. Он говорил, что есть люди, словно излучающие смерть сеющие ее вокруг себя, такие, как он и я. И если такой человек влюбится, то лучший подарок, какой он может преподнести любимой, это сделать так, чтобы она держалась от него как можно дальше. Ты ведь это понимаешь, правда? — Что я понимаю? — она приумолкла. — Ладно, мы с тобой друзья, и я рада, что ты это знаешь. Но не надейся, я от тебя не отстану, покуда ты не усвоишь, что я не мужчина и не лошадь. — Мин, я сказал, что я... — Хватит, пастух, пока хватит. Мин крутанулась у него на коленях, так что Рантаж закашлялся и ткнула его пальчиком в грудь. — Я хочу, чтобы ты говорил со слезами на глазах, чтобы у тебя голос дрожал. Я заставлю тебя заплатить за все. Так и знай. Рант рассмеялся. Как все-таки здорово, Мин, что ты здесь. И видишь во мне прежнего двуреченского простофилю. Настроение Мин мигом изменилось. Я вижу тебя таким, какой ты есть, Рант, сказала она нарочит равнодушным тоном и попыталась напустить на себя строгий вид, хотя мудрено сидеть у кого-то на коленях, Со строгим видом. Но мы отвлеклись. А мне стоило бы рассказать о том, с чем я, собственно, приехала. Как я вижу, ты уже знаешь о Салидаре. Могу себе представить, как это кое-кого озадачит. Но чего ты наверняка не знаешь, так это того, что приехала я не одна. Сюда, в Кеймлин, прибыло посольство из Салидара. Посольство к тебе. Словно отдаленный гром донеслось бормотание Ильюса Террина. С того дня, как Алана связала Ранда узами, он возбуждался, хоть и не так сильно, как при появлении Таима, при любом упоминании об Ай Седай. Но Рант улыбнулся, несмотря на звучавший в его голове голос. О прибытии посольства он догадался, как только Мин вручила ему письмо от Илэйн. «И вот, пожалуйста, не ошибся». Это ли не доказательство того, что они там в своем даря смертельно напуганы? Да и как иначе? Ведь они мятежницы и вынуждены скрываться от Элайды под самым носом у белоплащников. Небось, теперь локти кусают, да только о том и думают, как бы им испросить спросить прощения у Элайды и вернуться в свою драгоценную башню. Но судя по тому, что знала бы Элайдерант, Им едва ли стоило рассчитывать на помилование. И это они должны знать никак не хуже его. Вот они и направили посольство к возрожденному дракону. Мужчине, способному направлять силу. Это ведь, почитай, все равно, что попросить его о покровительстве. А они... Не то что Элайда. Та, кажется, всерьез считает, что его можно купить и держать в золоченой клетке, словно певчую пташку. Стало быть, хоть Эгвейн и напускала туману. Она не зря говорила об айси готовых его поддержать. «А как зовут эту посланницу?» — спросил Ранд. «Может, я ее знаю?» На самом деле из всех айси толком он знал лишь одну Морейн, но с несколькими был немного знаком. Появись здесь одна из них, это могло бы осложнить дело, ведь, как и для Мин. Для любой из этих сестер он по-прежнему оставался деревенским парнишкой, на которого Айси Дай способна нагнать страху одним лишь взглядом. Она не одна, Рант, вообще-то их девять. Рант встрепенулся, и Мин торопливо пояснила. Это знак почета, Рант, особое отличие. Королю или королеве принято посылать только трех сестер. Возглавляет посольство Мирана, она из Серой Айя. Сегодня после обеда она нанесет тебе визит. Одна. А потом они будут приходить к тебе по одной, если тебя это устроит. Они остановились в новом городе, в гостинице «Розовый венец», и вместе со стражами и прислугой заняли ее чуть ли не целиком. Мирана послала меня вперед подготовить почву для встречи. Она ведь знает, что мы знакомы. «Дурного против тебя они не замышляют. В этом я уверена». «У тебя было видение? Или тебе просто так кажется?» «Казалось довольно чудным вести серьезный разговор с женщиной, примостившейся у тебя на коленях. Но ведь это же Мин. Она совсем другое дело. С Мин все просто. Нужно только все время об этом помнить». «Мне так кажется?» неохотно признала она что же доведение ранд то я присматривалась к этим сестрам всю дорогу от самого Салидара. задумая не что то недоброе я бы обязательно углядела не верю чтобы дурной замысел никак не проявился по мин бросила на него беспокойный взгляд тут же сменившийся решительным и строгим и раз уж об этом зашла речь я тебе вот еще что скажу в тронном зале «Я увидела вокруг тебя ауру. Айседай замыслили против тебя зло. Если не Айсидай, то, во всяком случае, женщины способны и направлять силу. Видение было смутным, путаным, так что насчет Айседай я не могу быть уверена. Зато знаю, что тебе попытаются причинить вред и, возможно, не раз. Может, поэтому видение и было таким путаным». Рант молча взглянул ей в глаза, и она улыбнулась. «Вот что мне всегда в тебе нравилось, Ранд. Ты принимаешь все как есть, что я могу и чего не могу. Не спрашиваешь, когда это случится, да как. Никогда не пытаешься услышать больше, чем я в силах сказать». «Но кое о чем я все-таки должен тебя спросить, Мин. Ты уверена, что я должен остерегаться других». «А седай, а не тех, с которыми ты приехала?» «Нет», — просто ответила она. Это нравилось ему в ней. Мин никогда не пыталась уклониться от прямого ответа. «Я должен держаться на встревоженно шептал Льюстерин. «Даже эти полуобученные девчонки могут оказаться опасными, если соберутся в девятером. Я должен...» «Не ты, а я» мысленно твердо произнес Рант, и после недолгого замешательства Льюстерин исчез, укрылся в потаенных уголках сознания. Так бывало всегда, если Рант обращался к нему. Однако с каждым разом льюстерн старался проявить все больше самостоятельности. Вся трудность была в том, что Льюстерин во всем, казалось, видел и слышал куда больше и желал действовать. Новой попытки овладеть Саидин он пока не предпринимал, но Ранд все равно держался на чеку. Этот человек стремился завладеть сознанием и телом Ранда, ибо считал, что все это принадлежит ему. Если он преуспеет, то ходить и разговаривать будет Лью Стерин, а Рандал тор превратится в звучащий в его голове голос» беспокоенно сказала Мин, не смотри на меня так. Я на твоей стороне, рассуждение дошло до этого. Они хотят, чтобы я пересказывала им наши с тобой разговоры, но не дождутся без твоего ведома. Я не скажу им ни слова, а велишь мне солгать, так и солгу. Но по-моему, они хотят разузнать о тебе побольше, чтобы суметь найти правильный подход. К тому же они понятия не имеют о моих видениях тех, которые касаются тебя. Ты же знаешь, что для тебя я готова проверить любого, на кого ты укажешь, имя рану и всех остальных». Усилием воли Ранд придал своему голосу теплоту и мягкость. «Успокойся, Мин. Я знаю, ты и вправду на моей стороне». В чем, в чем, а в этом Ранд не сомневался. Если уж не доверять Мин, то тогда надо подозревать о самого себя. Но сейчас... Поскольку ему удалось отделаться на время от Льюса Террина, следовало вплотную заняться Мираной и ее посольством. «Скажи им, чтобы приходили по три». Такой совет Рант получил в кайрене от Льюса Террина. Не более трех за раз. Кажется, Льюс Террин не сомневался в том, что сумеет совладать с тремя Айседай. Впрочем, он довольно пренебрежительно относился к тем, кого именно валяйся, дай теперь. Но Кайрин Кайриеном, а здесь обстоятельства иные. Похоже, Мирана желает, чтобы он успокоился и расслабился еще до первой встречи. Пусть-ка поломает голову над тем, почему он приглашает к себе сразу трех сестер. Но без моего разрешения ни одна из них не должна появляться во внутреннем городе и не должна даже пытаться направлять силу в моем присутствии. Скажи им, как только любая из них попробует хотя бы коснуться источника в моем присутствии, я тут же это почувствую, и мне это не понравится, так им мы передай». «Им все это тоже не понравится», — сухо отозвалась Мин, — «но я передам». Неожиданно послышался громкий звон. Ранд вздрогнул и, обернувшись, увидел застывшую у окна Сулин в красно-белом платье. Лицо ее так налилось кровью, что шрам на щеке казался белее, чем обычно. Белые волосы успели отрасти с того времени, как она надела ливрею, но все равно были короче, чем у любого дворцового служителя. Госпожа Харфор причесала и уложила ее кудри в виде шапочки, ненавистной для Илки Серебряный с золотым ободком поднос валялся у ее ног, золотые, украшенные серебряной насечкой кубки, разлетелись, а кувшин для пунша, с дребезжанием подпрыгивавший на подносе, под взглядом Ранда замер и чудесным образом не опрокинулся. Впрочем, пуншу на ковер и поднос вылилось столько же, сколько осталось в кувшине. Мин попыталась вскочить на ноги, но Рант обхватил ее за талию и усадил обратно. Пора бы уже понять, что с авиендой все кончено. Мин особо не сопротивлялась, подергалась для виду и положила голову ему на грудь. Сулин заметил Рант: хорошие слуги не разбрасываются подносами. Подбери все это и подай как положено. Угрюмо уставившись на него. Она едва не дрожала. Он долго ломал голову над тем, как лучше помочь Сулин исполнить тох и снять хотя бы часть своих обязательств по отношению к ней. Сейчас она обслуживала только его покои, будто превратившись в его личную служанку. Конечно, эта работа вызывала у нее отвращение, особенно потому, что он видел ее каждый день, но во всяком случае ей больше не приходилось драить полы по всему дворцу или таскать тяжеленные ведра с водой для прачечной. Рант догадывался, что, будь воля Сулин, та предпочла бы сделать свидетелями своего позора всех аильцев, собравшихся по эту сторону драконовой стены, только не его. Но облегчив ее труды, он несколько облегчил и свою совесть а если необходимость работать на него столь для нее непереносима, стало быть, и ее тох таким образом будет исполнен быстрее. Сулин следует ходить в каденсоры и носить копья, а не перестелать постели, облачившись в ливрею. Подхватив с пола поднос, она пересекла комнату, со стуком поставила его на инкрустированный ценной поделочной костью столик и уже поворачивалась к выходу, когда Ранд сказал «Сулин!» Это Мин. Мы с ней друзья. Она не знает аильских обычаев, но если с ней случится что-то дурное, я буду недоволен. Только сейчас ему пришло в голову, что у Дев может быть свой взгляд на происходившее. Едва отослав Авиенду, он тут же завел себе другую женщину. И повести себя они могут в соответствии со своими взглядами. Более того, любую нанесенную ей обиду я буду рассматривать как нанесенную мне. — Кому, кроме Виенде, может прийти в голову причинять вред этой женщине? — мрачно спросила Сулин. — Ей бы следовало поменьше вздыхать по тебе, а побольше учить, тогда бы ты сам это знал. Она передернулась и прорычала. — Милорд, дракон! Ранд подумал, что последнее должно было сойти за ворчание. Сулин присела в реверансе, чуть при этом не перекувырнувшись, и вышла из комнаты с силой, захлопнув за собой дверь. Минс с недоумением посмотрела на Ранда. Отроду не видовала, чтобы служанка так... — Ранд, будь у нее нож, она бы тебя пырнула. — Не думаю, — рассмеялся он. — Пнуть еще могла бы. Но зарезать никогда. Она считает меня кем-то вроде давным-давно потерявшегося братишки, который нежданно-негаданно нашелся. Приметив по глазам, что Мин в конец сбито с толку, он предпочел предупредить возможный водопад вопросов. «Это долгая история, Мин. Я ее расскажу как-нибудь в другой раз». Рант действительно собирался рассказать, но, конечно, не все. Никто не должен знать, что ему приходилось сносить от Энайлы, Сомары и прочих. Девам, тем, конечно же, все известно, но кроме них — никому. Мэлэйн вошла на эльский манер, просунула голову в дверь, огляделась и ступила через порог. Что могло помешать кому-то из эльцев войти, Рант не знал. Вожди, хранительницы мудрости и девы — не задумываясь, заходили в покое, когда он был в одном нижнем белье, лежал в постели или принимал ванну. Подойдя поближе, золотоволосая хранительница мудрости уселась на ковер в нескольких шагах перед ним. Она скрестила ноги, побренчав браслетами, аккуратно расправила юбку и устремила на мин взгляд своих зеленых глаз. На сей раз Мин не предприняла ни малейшей попытки встать, она даже не пошевелилась. «Уж не заснула ли?» — подумал Рант, прислушиваясь к ровному дыханию девушки. В конце концов, она ведь добралась до Кеймлина ночью и едва ли успела выспаться. Неожиданно он понял, что обнимает Мин за талию и решительно переместил руку на подлокотник. Девушка вздохнула, кажется, с сожалением и устроилась поудобнее. Никак как и вправду?» «Собралась спать». «У меня есть новости», — начала Мэлэйн. «Я не знаю, какая из них самая важная. Начну с того, что Эгвейн ушла из лагеря. Она отправилась в место, называемое Салидар, где ее ждут Айсседай. Это те Айсседай, которые могут оказать тебе поддержку. По ее просьбе мы ничего не говорили тебе раньше, но теперь я могу сказать, что все они...» Я имею в виду эти хай-седай, женщины упрямые, своевольные и слишком высокого о себе мнения. Мэлэйн так разгорячилась, что даже встряхнула головой. Итак, кто-то из ходящих по снам, которые находились в Кайриене, переговорили с Мэлэйн в ее снах. Ранд толком почти ничего не знал о возможностях аильских ходящих по снам, каковы бы они ни были. Хранительницы мудрости не спешили предоставить эти, возможно, весьма полезные умения в его распоряжение. Удивительным ему показалось то, что говорила Мэлэйн о солидарских сёстрах. В большинстве своём аильцы вели себя так, словно ожидали от и наказания. Причём наказание считали заслуженным и готовы были принять его, не дрогнув. Даже хранительницы мудрости, если уж упоминали об Айсседай, то непременно уважительно. Видимо, кое-что изменилось. Однако в ответ Ран сказал только одно. «Я знаю». И не стал расспрашивать, что, как да почему. Будь у нее желание рассказать, Мэллоин сделала бы это без напоминания. А так и спрашивать бесполезно. Все едино, ничего не добьешься. «Знаю и про Эгвейн, и про Салидар». Здесь, в Кеймлине, сейчас находятся девять солидарских сестер. Мин приехала вместе с ними. Мин шевельнулась у него на груди и что-то тихонько пробормотала. Лиу Стерен снова принялся обубнить, но на сей раз так тихо, что ничего нельзя было разобрать. И ладно, это бормотание отвлекло Ранда, а то ощущать рядом Мин ему было очень хорошо. Узная она, обиделась бы до глубины души. Но если подумать, ее обещание заставить его заплатить могло быть всего лишь насмешкой. Может быть. Иногда Мин походила своей живостью на ртуть. Мэлэйн не выказала ни малейшего удивления осведомленностью Ранда, даже не поправила шаль. Кажется, выйдя замуж за Бейла, она малость притихла. «Если такое можно сказать об этой женщине. Во всяком случае, стала менее вспыльчивой. А вторая новость, Рандалтор, состоит в том, что тебе следует их опасаться», — сказала она. «Ты должен проявить твердость, иначе от них уважения не добиться». «Да что-то определенно изменилось. У тебя будут две дочурки», — пробормотала Мин. «Близняшки» похожие, как две капли воды. Если до сих пор Мэйлен делала вид, будто ничему не удивляется, то теперь от ее невозмутимости не осталось и следа. Глаза ее расширились, и она едва не вскочила с места. "Как ты?" начала Мэйлен и тут же остановилась, видимо, желая собраться с духом. Правда, и собравшись, она говорила с придыханием: "До сегодняшнего дня." Я и сама не знала, что ношу ребенка. Откуда же узнала ты?» Тут Мин встала и бросила на Ранда взгляд, слишком хорошо ему знакомый. По какой-то причине виноват был он. По правде сказать, у нее были недостатки. Пусть небольшие, но были. Вот и сейчас она принялась возиться со своим кафтанчиком, глядя куда угодно, только не на Мэлэйн. А когда посмотрела на Ранда во второй раз... «Взгляд этот, как, впрочем, и первый, означал одно — ты меня в это втянул, ты теперь и выпутывайся». «Все в порядке, Мин», — сказал Рант. «Она хранительница мудрости и знает такие вещи, от которых у тебя бы волосы закурчавились». Только сказав это, он сообразил, что волосы у Мин как раз вьющиеся. Раньше он ничего подобного не замечал. «Я уверен, она пообещает не выдавать твоего секрета, а на ее обещание можно положиться». Чуть ли не запинаясь, Мэллоин пробормотала, что не скажет никому ни слова. И все равно, прежде чем усесться рядом с Мэллоин, Мина дарила Рандо еще одним взглядом, по всей видимости укоризненным, а как еще, по ее мнению, должен он был выпутываться. Мэлэйн не забудет, что он обратился к ней с просьбой, но секрет, безусловно, сохранит. Как сохранила, достаточно тайн от него. Начала Мин неохотно, но разговорилась и в конце концов выложила больше, чем когда-либо рассказывала за один раз даже ему. Подталкивали ее к этому и постоянные вопросы Мэлэйн, и, главное, менявшееся на глазах отношение к собеседнице. По-видимому, необычное дарование Мин заставило Мэллоин проникнуться уважением к этой уроженке мокрых земель. Она говорила с ней как с равной. «Замечательно», — промолвила наконец Мэллоин. «Очень интересно. Что-то вроде толкования снов, только без сновидений. Так ты говоришь, две девочки?» «Тот-то обрадуется. Даринда уже подарила ему троих сыновей». Но мы обе знаем, что он хочет еще и девочку. Мин моргнула и покачала головой. Ну, конечно, откуда ей знать о сестрах-женах? Тут женщины заговорили о родах, ни та, ни другая еще не выносили ребенка, но обеим случалось помогать повивальным бабкам. Ранд громко прокашлялся, тема его не смущала. Он принимал и ягнят, и жеребят, и телят. Раздражало то, что они, похоже, вовсе о нем позабыли. Поскольку ни одна из них даже не обернулась, он кашлянул во второй раз гораздо громче. Мэлэйн пододвинулась к Мин поближе и заговорила шепотом, таким, что его можно было услышать в соседней комнате. «Слабонервные они, эти мужчины. Они частенько лишаются чувств. И всегда это случается в самый неподходящий момент», подхватила Мин тем же тоном видели бы они его на конюшне этого отца с ног до головы залитого кровью да еще и с тремя сломанными ребрами та кобылка жеребилась впервые очень боялась вот со страху его и легнула а жеребеночек родился славный и в следующий раз эта кобылка не легалась но пока я еще не лишился чувств с усмешкой сказал ранд усаживаясь на ковер рядом с ними. «Может быть, вы все-таки расскажете мне побольше об этих «Айси Он бы уселся на пол раньше, только вот куда было девать мин? У аильцев кресла имели лишь вожди, да и те пользовались ими, только оглашая приговоры или принимая изъявления покорности от побежденных врагов. Похоже, его замечание задело обеих, И та, и другая принялись приводить в порядок свою одежду, избегая смотреть ему в глаза. Но, начав говорить, они забыли о минутном смущении. Мин твердо держалась того мнения, что Айс, Седай и Салидара никакого зла против Ранда не умышляют, а, возможно, и окажут ему помощь. Она же со своей стороны будет держать его в курсе всех этих разговоров и действий. «Пойми, Мэлэйн». Я не предательница. Я познакомилась с Рандом, когда знать не знала никаких Айс Седай, кроме Морейн, и, по правде сказать, стала служить ему верой и правдой задолго до того, как Морейн погибла. Впрочем, Мелейн вовсе не считала Мин предательницей. Хранительницы мудрости смотрели на соглядатых и иначе, нежели прочие аильцы. Не соглашалась она с другим, По ее мнению, всем Айси за редкими исключениями, так же, как и Шайдо, можно было доверять лишь в том случае, если они взяты в плен и обращены в Гайшайн. Не то чтобы она предлагала немедленно пленить остановившихся в розовом венце сестер, но вовсе не отметала такой возможности. «Как ты можешь им доверять, Рандал Тор?» «У них же нет чести, ни у одной, кроме Эгвейн-Алвир. А та...» Мэллоин в очередной раз поправила шаль. «Если какая-нибудь Айси Дай докажет, что у нее столько же чести, как у Эгвейн, я стану ей доверять. Но не раньше». Ранд со своей стороны больше слушал, чем говорил, и, произнеся не больше десятка слов, узнал очень многое. Отвечая на возражения Мэлэйн, Мин поименно назвала всех входивших в посольство сестер, отметила, что каждая из них говорила относительно возможной поддержки Ранда и откровенно признала, что в целом все это не внушает радужных надежд. Мерана Эмбри и голубая сестра Кайрин Станг были родом из Андора. Их весьма тревожило пребывание Ранда в Кемлине и обе не исключали, что Моргейс все же убил именно он. Рафаэль и Синдал, тоже из «Голубой Айя», пришлись по нраву перемены, произведенные рандом в Тире, ведь прежде там запрещалось направлять силу, и всякую девушку, обнаружившую способность касаться источника, немедля отправляли в изгнание. Но она высказывалась редко, и ее тоже беспокоила судьба Моргейс. Сеони Трайгон зеленая, размышляла над каждой весточкой из ее родного Кайриена и по большей части помалкивала, тогда как дрин гарелла тоже из зеленой Ая, без конца говорила о жестокостях и бесчинствах, принявших дракона в алтаре Мурандии в Тарабоне, причем упорно не желала принимать во внимание тот факт, что усобица расколола ее родной Тарабон в те времена, когда о возрожденном драконе никто еще и не слышал. Но, несмотря на возражения Мэлэйн, Мин утверждала, что все эти Айси Дай признают Ранда драконом возрожденным, а потому всю дорогу из Салидора осторожно расспрашивали ее Мин, что он за человек и как лучше к нему подступиться, чтобы случайно не напугать или не обидеть. Услышав это, Ранд фыркнул. «Надо же! Заботятся, как бы его не напугать!» Но Мэлэйн принялась гнуть свое. Если столько женщин из этого посольства считают, что у них есть основания относиться к Ранду недружелюбно, то и все это посольство никакого доверия не заслуживает. Она, Мэлэйн, не доверила бы этим айседа и даже таскать сухой навоз для костра но Мин упорно отстаивала свою точку зрения. Чуть поморщившись, она принялась говорить о том, что в арат не принявших дракона ничуть не меньше, чем в Тарабоне, да и распри там столь же кровавые. Но коричневая сестра Демера Эриф только и говорит, что о будущей встрече с Рандом и обоснованной им в кайрене школе. По ее мнению, тот, кто основал школу, не может быть дурным человеком. Беренсия Морсет, желтая сестра из Шайнера, слышала от Шайнерцев в Салидаре, что Ранд побывал в Фалдара, где был принят великим полководцем лордом Агельмаром Джагодом. В ее глазах эта честь имела немалое значение. Лорд Агельмар не стал бы принимать разбойника, негодяя или глупца. Того же мнения придерживалась и Масури Сакава коричневая сестра, происходившая из граничащего с Шайнером Арафела, А Валинда Натанас с несвойственной белой живостью твердила, что Ранду следует изгнать Самаэля из Илиана. Пообещаю на это, хотя бы попробовать. И Мин не удивилась бы, узнав, что Валинда принесла ему клятву верности. К последнему утверждению Мэлэйн относилась с изрядным сомнением. Даже глаза закатила заявив, что не видывала Айс Седай, у которой хватило бы на это здравого смысла. Мин, однако же, уверяла, что все так и есть, и что, главное, с самого начала взять с ними правильный тон. «Ладно», — сказал Ранд, когда Мин, наконец, иссякла. «Я выкажу им столько почтения, сколько можно, не преклоняя коленей». Но доверять, пока не получу доказательств их добрых намерений, не буду ни на йоту», — добавил он для Мэлэйн. Ранду казалось, что он должен был угодить обеим, ведь каждая услышала от него то, чего добивалась. Но, судя по кислым физиономиям, ему не удалось угодить ни той, ни другой. Он опасался, что после столь горячего спора они чего доброго вцепятся друг дружке в волосы, Но ничего подобного не произошло. Судя по всему, видение Мин и беременность Мэлэйн создали между ними особую связь, помогавшую терпимо относиться к любым разногласиям. Расставались они с объятиями и улыбками. «Вот уж не думала, — сказала на прощание Мэлэйн, — что ты мне так понравишься. Обязательно назову одну из моих девочек Мин. — В твою честь. И потому, что ты узнала о ней первой. Я сейчас пойду расскажу Бейлу, а то еще станет ревновать из-за того, что Ранд узнал эту новость раньше его. Да обретешь ты всегда воду и прохладу, Мин. Обернувшись к Ранду, она добавила. — А ты, Рандалтор, присматривай за этими, а исседай. Если что, возьми Мин под защиту. Кляни проведают что она верна тебе, ей не поздоровится. С тем Мелойн и отбыла, ограничившись прощальным кивком. Больше к церемонии от нее никто и не ждал. Ранд снова остался наедине с Мин, но на сей раз он почему-то испытывал неловкость.